Но страх перед несчастьем так глубоко проник в их души, что даже Фернандо отказалась от эксперимента, и более никогда и никто из семьи Буэндия не преклонял колено в исповедальне для помазания пеплом в святую среду. Полковник аурелиано Буэндия очень долго не мог успокоиться. Он прекратил мастерить золотых рыбок Ел через силу и бродил, как лунатик по дому, Волоча свой плащ и перетирая зубами глухую ярость. Три месяца спустя его волосы побелели, Торчащие и напомаженные когда-то усы Вяло обтекали бескровные губы, Но зато в его глазницах снова пылали два угля, Которые когда-то при его рождении так испугали людей, а позже одним лишь взглядом заставляли двигаться стулья. Напрасно старался он в своем терзающем душу гневе вызвать предчувствия, которые вели его молодость по тропам опасности к скорбной пустыне славы. Он потерялся, заблудился в этом чужом доме, где уже никто не пробуждал и ничто не вызывало в нем никакого чувства. «Именно в эту пору», — он сказал. «Теперь единственная разница между либералами и консерваторами состоит в том, что либералы ходят молиться к пятичасовой мессе, а консерваторы — к восьмичасовой». Последних оставшихся ветеранов он однажды увидел в газете. Высоко вскинув головы, чтобы преодолеть унижение, они стояли рядом, с очередным безвестным президентом республики, воткнувшим в их пиджаков значок с собственным изображением и преподнесшим старое, замаранное кровью и порохом знамя, которое будет положено на их гробы. Другие вояки, еще не растерявшие последнюю гордость, дожидались пенсии в сумерках общественной благотворительности, умирая с голоду, выживая со злости, превращаясь в тлен от старости, в благоуханном дерьме славы. Когда полковник Аурелиана Буэндия навестил друга с предложением разжечь очистительный пожар, способный дотла спалить позорный и прогнивший режим, поддерживаемый иностранным захватчиком, полковник Херенельда Маркес не мог подавить щемящего чувства Сострадание. «Эх, Аурелиана!» — вздохнул он. «Я знал, что ты состарился, но сейчас я понял, что ты еще более стар, чем выглядишь».